Басынки. Быть может, проведение было вполне удовлетворено улицей Сепперс-Роу в Кэмпдентауне, но Майкл никакого удовлетворения не испытывал. Как оправдать эти унылые однообразные ряды трехэтажных домов, таких грязных, что их можно было сравнить только с воротничками, выстиранными в Италии? Какое отношение к коммерции имеют эти жалкие ловчонки? Кому придет в голову свернуть на эти задворки шумные звенящие трамвайами улицы, пропитанные запахом жареной рыбы, бензина и старого платья? Даже дети, которых с героическим упорством производили здесь на свет во вторых и третьих этажах, уходили искать радости жизни подальше. Ведь на Сепперсроу Не представлялось возможности не попасть под колеса, не поглазеть на афиши кино. Уличное движение здесь составляли только ручные тележки, велосипеды, фургоны, видавшие лучшие времена, да сбившиеся с дороги такси. Потребность в красоте удовлетворяли только герань в горшках, да пятнистые кошки. Вся улица никла. Просыпалась в прах. Отправляясь туда, Майкл поступал против своих принципов. Именно здесь чувствовалось, как густо населена Англия. А он проповедовал уменьшение населения и тем не менее собирался нанести визит разорившимся иностранцам и не дать им умереть. Он заглянул в две-три ловчонки. Ни души. Что хуже? Битком набитая ловчонка или пустая? Перед домом номер двенадцать Майкл остановился, поднял голову и увидел в окне лицо бледное, восковое. Голова женщины, сидевшей у окна, была опущена над шитьем. «Вот ты моя корреспондентка!» — подумал он. Он вошел в парикмахерскую в первом этаже, увидел пыльное зеркало, грязный таз, сомнительные чистоты полотенца, флаконы, два ветхих стула. На одном из этих стульев сидел верхом худой человек без пиджака и читал «Дейль Мэйл». Щеки у него были впалые, волосы жидкие — Глаза философа, трагические и задумчивые. «Волосы подстричь, сэр?» Майкл покачал головой. «Здесь живут мистер и миссис Бергфолд. Наверху?» «Как мне туда попасть?» «Ну, вот сюда». За занавязкой Майкл увидел лестницу и, поднявшись на верхнюю площадку,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 Таким напряженным было его лицо. «Миссис Бергфилд, моя фамилия Монт, вы мне писали. Женщина так задрожала, что Майкл испугался, как бы она не потеряла сознание. Простите, Саш, я сяду». И она опустилась на край кровати.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 Худая, но сложена хорошо. Овальное, бледное, без лицо и темные глаза больше вязались с картинами Рафаэля, чем с этой улицей. «Словно ангела увидела», — сказала она. «Ох, простите меня, сэр. Довольно странный ангел, миссис Бергфилд. Ваш муж дому Нет, сэр. фриц пошел погулять. Скажите, миссис Бергфилд, вы поедете в Германию, если я заплачу за проезд. Теперь мы не получим разрешение на постоянное жительство. Фриц прожил здесь 20 лет. Он уже не германский подданный, сэр. Такие люди, как мы, им не нужны.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 «Быть может, ваш муж заглянет ко мне?» Призрачная женщина густо покровнела, и Майкл поспешил выйти. Внизу, за занавешенной дверью, парикмахер вытирал таз. «Заставил их дома, цар?» «Только миссис Бергфилд...» «Должно быть, она видела лучшие дни».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 «Парикмахер пожал костлялыми плечами. Э, э сказал он, — «всю жизнь я был парикмахером, только во время войны отошел от этого дела. Странно было возвращаться сюда после того, как я побывал на фронте. М да, война выбила меня из строя. Он закрутил свои жидкие усики. «Пенсию получаете?» — спросил Майкл. «Ни одного Тенни».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 печально сказал майкл прощайте парикмахер ответил судорожным кивком покинув с роу майкл вышел на лютную улицу ему вспомнилась стенка из одной пьесы которую он видел годы два назад кто то из действующих лиц произносит такие слова условия в которых живет народ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 доносящиеся издалека. И, быть может, меньше всех встревожены те 600 человек, что заседают с ним в палате. Ибо улучшить условия, в каких живет народ, их непосредственная задача осознания выполняемого долга успокаивает совесть. Со времен Оливера Кронделя их сменилось там, верно, не менее 16 тысяч.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 Спокойный и печальный. На груди воинский значок. Значок демобилизованных солдат. «Вы что-то сказали?» — спросил Майку. Понятия не имею. Как это у меня вырвалось, сэр? Без работы? Да. И приходится туго. Занатым.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 Волтхем Билдингс, Геннердбери. Майкл записал. «Обещать ничего не могу», — сказал он. «Понимаю, понимаю, сэр». Ну, «Всего вам хорошего». «Сигару хотите?» «Очень вам благодарен, сэр». «И вам всего хорошего». Майкл казарнул и пошел вперед.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 Он повел Фрэнсиса Вилмотта в парламент. Проводив молодого человека на галерею для знатных иностранцев, он прошел вниз. В Ирландии Майкл никогда не был, и премия представляли для него малое интереса. Впрочем, он мог наглядно убедиться, что по каждому вопросу возникает ряд препятствий, исключающих возможность соглашения.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 Его коллеги, члены палаты, сидели в самых разнообразных позах. Кажалось, на этих избранниках народа оправдывалась доктрина. человеческая природа остается неизменной. А если и изменяется, то так медленно, что процесс незаметен. Прототипы этих людей он уже видел в римских статуях, в средневековых портретах. Просты.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 «Значит, ему предстоит выслушать первую речь одного из членов». «Да-да, совершенно верно. Депутат от «Корнмаркета».» Оратор говорил сдержанно и толково. Видимо, он старался внушить, что не следует пренебрегать правилам, поступая по отношению к другим так... Как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе? Да, этим правилам пренебрегать не нужно, даже в тех случаях, когда вопрос касается Ирландии. Но речь была растянута, слишком растянута. Майкл заметил, что слушатели устали. «Эх, бедняга!» — подумал он, когда оратор поспешно сел. После него выступил очень красивый джентльмен. Он поздравил уважаемого коллегу с блестящей речью, но высказал сожаление, что она не имеет никакого отношения к разбираемому вопросу. Вот именно. Майкл покинул заседание и, отыскав своего знатного иностранца, пошел с ним на Саундсквер. Фрэнсис Уилмотт был в восторге. «Замечательно, замечательно!» — воскликнул он. Кто этот джентльмен под балдахином, спикер, председатель палаты? Следовало бы дать ему подушку с кислородом. Наверное, его клонит в сну. Мне понравился депутат, который выступал последним. В Америке он бы выдвинулся. У него есть идеи. Тот самый идеализм, который мешает вам вступить в Лигу наций, усмехнулся Майкл. Фрэнсис Уилмотт резко повернул голову. «Ну, что же, — сказал он, — мы такие же люди, как и все остальные, если покопаться поглубже». «Совершенно верно», — отозвался Майкл. «Идеализм — это всего-навсего отходы географии, дымка, заволакивающая даль. Чем дальше вы от сути дела, тем гуще дымка». мы относимся к европейской ситуации на двадцать морских миль идеалистичнее чем французы а вы на три тысячи миль идеалистичнее чем мы что же касается негритянского вопроса то тут мы настолько же идеалистичнее вас не так ли фрэнсис умат прищурил темные глаза да сказал он в штатах Чем дальше на север, тем идеалистичнее люди в отношении негров. Мы с Энн всю жизнь прожили среди негров и ни одной неприятности. Мы их любим, они нас любят. Но попробуй один из них посягнуть на сестру, и я, кажется, сам принял бы участие в его линчевании. Мы много раз говорили на эту тему с Джоном. Он не понимает моей точки зрения. Говорит, что негра надо судить таким же судом, как и белого. Но он еще не знает, что такое юг. Умом он все еще живет за 3000 морских миль. Майкл промолчал. Что-то в нем всегда замыкалось при упоминании этого имени. Фрэнсис Уилмот прибавил задумчиво. «В каждой стране есть несколько святых, опровергающих вашу теорию, а все остальные — самые обыкновенные представители рода человеческого. «Кстати, о роде человеческом», — сказал Майкл. он идет мой тесть».